Накопление и направление энергии. Внимание и развлечение. Как только мы осознаем, на что направлено наше внимание, и различаем это, то можем что-то изменить. Сложно меняться, когда мы не замечаем, что происходит, и не можем на этом сосредоточиться. У нас появляются силы в тот момент, когда мы осознанно направляем нашу энергию и внимание на то, чтобы чему-нибудь научиться или от чего-либо исцелиться мы выбираемся из ловушки того переживания, которое не хотим ощущать. Сочувствие. Чтобы изменить негативный настрой, большинству из нас нужно воспитывать в себе сочувствие к себе и другим. К сожалению, внешний мир, в котором мы живем, и наши внутренние ощущения часто пронизаны критикой и осуждением. Заботы и доброты гораздо меньше. А поскольку эти качества часто упускают из виду, хвалите себя каждый раз, когда проявляете их. Большее сочувствие можно узнать в работах Пола Гилберта, Кристин Неф и Кристофера Гремера. Практика. Исцеление как олимпийская дисциплина Если вы похожи на меня, то хотите, чтобы все изменилось в мгновении ока, и вы сами в том числе. Но только частая практика поможет каждому из нас освоить базовые навыки. Если тренироваться в тот момент, когда мы менее напряжены, наш мозг и нервная система смогут выстроить новые связи. Чем больше мы практикуемся, тем более привычными и автоматическими становятся наши действия. И мы сможем воспользоваться освоенными навыками именно тогда, когда они понадобятся нам по-настоящему. Если бы только был способ освоить их побыстрее, Насколько бы я ни искала его все эти годы, так и не нашла. Иногда мне хочется, чтобы из-за исцеления давали олимпийскую медаль. Ведь, как любая олимпийская дисциплина, исцеление требует практики, развития навыков, тренировки тела, разума и души для достижения задачи. В нашем случае, когда речь идет о навыках телесной осознанности, речь идет еще и о том, чтобы свести воедино все, что кажется разрозненным и беспорядочным в наших внутренних ощущениях. Поэтому нам нужно постоянно тренироваться. Пока вы тренируетесь, то, скорее всего, заметите, что стали более наблюдательны и менее реактивны. Вы откроете в себе способность реагировать на то, что с вами происходит, из позиции того человека, каким вы хотели бы быть. В какой-то момент благодаря этому вы сможете выбирать переживания и ощущения, которые хотите испытывать, вместо того, чтобы делать то, что должны из-за старых установок. Чтобы это случилось, вам нужно научиться разбирать свой опыт, свои ощущения и переживания по кирпичикам, чтобы заметить, в какой момент начинают вмешиваться старые паттерны и суметь их остановить. Вы узнаете, что происходит с вашим телом в тот момент, когда нечто извне вас провоцирует, и исследуете эффективные способы борьбы с триггерами. Простой способ начать – это попробовать поискать отличия в том, что кажется на первый взгляд одинаковым. Я узнала о нем благодаря системно-ориентированной терапии Ивон Агазарян. Даже обладая множеством сходных качеств, мы все отличаемся друг от друга. Очень часто мы узнаем о том, что другие думают, говорят, чувствуют или воспринимают жизнь иначе, чем мы, из тяжелого и неприятного опыта. Изучая отличия даже в том, что кажется похожим, мы можем обнаружить новые способы сосуществовать с самим собой и другими людьми. В то же время не забывайте и о нашей общей человечности. Это ключевая идея в работах Кристин Нёв и Кристофера Грэмера об осознанном самосострадании. Важно помнить о том, что другие люди действительно отличаются. Пол, раса, религиозные взгляды, культурный код, сексуальные предпочтения, семья, травмы. Каждый из нас обладает сотнями отличий от других, но чем же, несмотря на них, мы все похожи? Если вы понимаете, что другие люди вас провоцируют, попробуйте найти причины их поведения. Не негативные и не провокативные. По мере прослушивания этой аудиокниги вы узнаете о том, что наши тела реагируют на происходящее так, словно прошлое вмешивается в настоящее. Но это не значит, что вы обязаны придерживаться старых установок. Напротив, мы можем оставаться в конкретном моменте, здесь и сейчас, замечая, как и на что при этом отвечает наше тело. Предлагаю вам несколько простых методик для тренировки. Первое. Делайте паузу перед тем, как заговорить. Доземляйтесь через позвоночник или сердце. И говорите о себе или о том, что с вами происходит именно из этого места. Я чувствую. Когда я наблюдаю это, я ощущаю это. Второе. Замечайте свои реакции и импульсы. Вы хотите от чего-то отодвинуться. Если вы замедлите реакцию или импульс, может быть, вы заметите, из-за какой потребности или из-за какого желания они возникают. Третье. Изучайте свои переживания, а не чужие. Прежде чем отреагировать на чужие проблемы и высказаться о них, отметьте, что вы чувствуете внутри. Может быть, вы сможете озвучить свой опыт? Четвертое. Спрашивайте разрешения у других, прежде чем давать им совет или прикасаться к ним. Помните, что другие люди могут иначе воспринимать жизнь, по крайней мере, в этот конкретный момент. Постарайтесь говорить осознанно и уважительно. Людей может успокоить ваш искренний спонтанный жест или совет – а может и нет. Спрашивая разрешение и останавливаясь, пока вам не ответили, вы позволяете другому человеку решить, хочет ли он сейчас ощутить заложенные вами в эту спонтанность намерения.